Пробка была мертвой, причем и в Москву, и в область. Два конца займут часов восемь, не меньше. Это Володя Стеценко понял, когда ехал с коробками, в которых лежали куклы, на Новослободскую. Часа через полтора из машины, облепленной мокрым снегом, он позвонил Марине и сказал, «Я попал в пробку. Когда приеду, не знаю». «К утру приедешь?» – спросила она. К утру приеду, жду. Володя перезвонил ей, когда поставил коробки с куклами за ширму. В самом углу студии. Хотелось спать. Но он надеялся выспаться у Марины. Милиция не ЗАГС. Туда можно и не спешить на регистрацию отношений. Скорее всего, над ним посмеются. Так они и поверили в пересадку лица. Это еще доказать надо. Да и девушку жалко. Видно, что она не в себе, Нервничает, переживает. Ее ведь заставили. И запугали. Он набрал номер. Раздались длинные гудки, потом короткие. Марина сбросила звонок. Не захотела с ним разговаривать. Вновь набрав ее номер, Володя услышал металлическое. Абонент временно недоступен. Что за шутки? Пока Стеценко ехал к Марине, трижды ей перезванивал. Но слышал все то же. Абонент недоступен. Не хотелось думать, что его кинули, но в квартире на одиннадцатом этаже было тихо, когда он туда позвонил. Хорошо запомнил код, когда они с Мариной спасались от верзилы из зеленой пятерки и та дрожащим пальцем набирала 1536К, а дальше номер квартиры. Все просто. И счастье, что у него хорошая память на цифры, а то пришлось бы стоять под дверью на ледяном ветру, дожидаясь, когда кто-нибудь войдет в подъезд или оттуда выйдет. Так и до утра можно прождать. Была глубокая ночь. Оставалась надежда, что она дома. Но крепко уснула. И Стеценко звонил и звонил. Один раз, другой, третий, пока палец не заболел. То, что произошло, в голове не укладывалось. Сбежала? Куда? С кем? Одна на ночь глядя? Испугалась милиция? Не он же предложил туда пойти. Володя вернулся в машину и почувствовал, что смертельно устал и хочет спать. Валил мокрый снег. Свет фонарей едва пробивался через насыщенную влагой темноту зимней московской ночи. «Бензина у меня много», — подумал он, привалившись к дверце. В салоне было тепло, урчал мотор, работала печка, глаза закрылись сами собой. Проснулся он через два часа от боли в спине и шее. Разумеется, не выспался но в состоянии был ехать домой. Пробки наверняка уже рассосались. На всякий случай он еще раз поднялся на одиннадцатый этаж и позвонил в квартиру Марины. Тщетно. Спускаясь вниз, Володя подумал. Она вернется. Когда-нибудь вернется. Квартиры не бросают. Почему же Марина отдала ему кукол? А куда с таким довеском? Неизвестно еще, какая в них ценность. Во всех или в одной? И в какой именно? На вид это просто изящные безделушки. На следующий день Володя приехал в студию и внимательно рассмотрел кукол и даже каждую взвесил в руке. Кажется, он понял, в чем дело. Руки дрожали, когда он нетерпеливо снимал голову с красавицы брюнетки в костюме полицейского. Во второй половине дня он поехал в клинику пластической хирургии. «Что вы хотели?» Спросила Пашногруда женщина на ресепшн. Взгляд Володи остановился на бейджи с ее именем. Валентина. Георгий Рубенович и Валя, медсестра, его любовница. Вспомнил он и сказал. Я хотел бы поговорить с Георгием Рубеновичем. Проконсультироваться. Валентина глянула на него, оценивая, и кивнула. Понимаю вас. В его внешности было, что исправлять. Сплошные недостатки. Маленький рост, узкие плечи, такое же узкое лицо с острым подбородком и торчащие уши, которые он скрывал за длинными волосами. Это не лечится, если только Владимира стеценко отправить в плавильню, сделать из него болванку, заготовку и отлить из нее новый человеческий экземпляр. А еще, как выяснилось, есть операция по пересадке лица. Он вздрогнул вспомнив Ма Рину. Это же воровство. Воровство и убийство. Проходите, пожалуйста, пригласила Валя. Первая консультация у нас бесплатная, а дальше по обстоятельствам. Что Георгий Рубенович вам посоветует? Слова георгий Рубенович медсестра произносила с придыханием. Володя заметил, как билась синяя жилка на ее шее. Георгий Рубенович, это был Вален Он оценил лицо Бога, как широкое поле деятельности для пластического хирурга. Нос, ну, очень большой. И сросшиеся брови, борода в левой щеке, узкие губы. Хирург смотрел на него так же, видимо, думая об остром подбородке и маленьких, близко посаженных глазах. Об ушах тоже, кажется, догадался. Садитесь. Как вас зовут? Володя. Ну, с Володя с чем пришли Рассказывайте. стеценко оглянулся в кабинете они были одни валя ушла а скорее всего стоит под дверью подслушивает нос повторил хирург нетерпеливо могу я говорить прямо разумеется можете вы затем сюда и пришли нос что вас беспокоит подбородок или нос «А может, уши?» Пронзительный взгляд хирурга уперся в его переносицу. «Осенью вы сделали в своей клинике уникальную операцию. Пересадку лица». Георгий Рубенович вздрогнул. «Откуда вы знаете?» «Я был знаком с девушкой, которая стала донором. Немного волнуюсь, — сказал Володя. Вернее, я знаком с обеими» и с той, с досталась лицу Рины, тоже, с Мартой. — Послушайте, это был единичный случай, — взмолился хирург. — Просто повезло с донором. — Повезло? Да вы ее убили, Рину. — Вы что, из милиции? — занервничал хирург, и тут же полез в карман за пачкой сигарет. Щелкнула зажигалка. нет Но я любил Рину. Соврал он. Я хотел бы знать, как она умерла. Но зачем вам это? Сигарета в сильных пальцах хирурга слегка дрожала. Ведь это же убийство. Я хочу знать, кто. Я не виноват. Оборвал его Георгий Рубенович. Поймите, молодой человек, у меня выхода не было. Любовник отказался платить за лечение и уход. Я ему звонил. И даже разговаривал с его женой. Меня, грубо говоря, послали. Оба. Потом я звонил ее матери. — Вы? — Валя звонила. С досадой сказал хирург. — Какая разница? Мы даже в милицию обращались. Искали адрес матери. ветерина указала как место жительства съемную квартиру. Поверьте, я предпринял все усилия, чтобы ее спасти. «Но у меня нет таких денег. Годами платить сиделки, пока чужая мне девушка находится в коме. Шансов, что Рина из нее выйдет, было мало. Я приглашал специалиста. Я сделал все, что мог», — повторил Георгий Рубенович. «А почему она оказалась в коме?» «Онафилактический шок». Хирург глубоко затянулся. «Сильнейшая аллергия на антибиотики». Причем она указала, как аллерген аспирин. Я лично велел Рине сделать маркеры, чтобы определить, какое именно лекарство является для нее аллергеном. «Как же так получилось, что в заключении указали аспирин?» Ошибка клиники, где она сдавала анализы. «Не было никакого заключения», – сердито сказал Георгий Рубенович. Об я знаю с ее слов, а также об аллергии на какое-то лекарство. Что касается анализов, то они были в порядке. Гемоглобин низковат, но это не повод отказаться от операции по увеличению груди. Но у нее же на руках были анализы. Где заключение об аллергии на антибиотики? Куда оно делось? Вы меня спрашиваете? Не знаю. Поверьте. Я тоже был на грани инфаркта, когда у меня в палате после несложной операции пациентка вдруг начала задыхаться. Значит, кто-то хотел ее смерти до того, как Рина оказалась в клинике, — задумчиво сказал Володя. — А что с ней такое случилось? — напрягся Георгий Рубенович. — Она давно не приходила. Я имею в виду Марту. — За ней слежка. Причины не знаю. а кукле Володя пока умолчал. Но что она натворила? Не она, Рина. Выясняется, что на модели уже покушались. Заключение об аллергии на антибиотики куда-то пропало. Уверен, что оно было. Получается, что Рину убили. Но тот, кто ее убил, этого не понял. Он ведь провожал Рину на операцию по увеличению груди и не знал о том фокусе, который выкинули вы. Увидел Марту и подумал, что Рина выжила. И все началось сначала. Зачем вы дали Марте документы Рины, ее вещи? Надо же было девушке помочь. У нее проблема, деньги в ячейке, а в паспорте совсем другое лицо. Рина, то есть Марта, никак не может их оттуда взять. А жить на что-то надо. Я подумал, что она теперь может стать моделью вместо Рины. — Заботитесь о ней, значит? Ценный экспонат, да? Сначала искалечили, а теперь? — Слушай, ты кто такой? — Чтобы мораль мне читать, вскочил хирург. — В милицию хочешь пойти? — Иди, дорогой. Георгий Рубенович разволновался и стал говорить с акцентом. — Что хочешь от меня? — Деньги? «Сколько?» «Хочу знать, кто ее убил». «Дурак ты!» Сердито сказал Георгий Рубенович. Потом дрожащими руками достал еще одну сигарету, закурил, после чего немного успокоился. Сел и вдруг предложил. «Хочешь, я тебе операцию сделаю? Бесплатно. Но с новой хочешь? А уши?» «Ага». Вы меня усыпете, а потом, как Ирину, в кому, и разберете на запчасти. Лицо-то у меня может ни на что не годиться, но на здоровье я не жалуюсь. Вдруг у вас кто-то в очереди за почкой стоит? — Дурак ты, — повторил Георгий Рубенович. — Я хочу узнать, кто убил Ирину. — Слушай, мальчик, хирург тяжело вздохнул. — Кто ты такой? Хочешь пойти в милицию? Иди может даже заявление написать. Они посмеются. Ты ей никто, понял? И то, что ты расскажешь, воспримут как бред сумасшедшего. Такие операции у нас в стране не делают. Это все знают. Иди, дорогой, иди. Я к вам претензий не имею, сдался он. Скажите мне адрес поликлиники, где Ирина сдавала анализы. Я хочу выяснить, кто их оттуда забрал. Зачем тебе это? подозрительно спросил хирург. «Потому что этот же человек пытается ее убить сейчас, когда это уже не рина, а Марта. Понимаете, за ней ходит убийца с ножом». «Тебе-то что? А вам ее не жалко? Убьют, ваша работа на смарку. Операция-то дорогая. Кого будете предъявлять клиентам?» Георгий Рубенович задумался. Потом сказал. «Ну, хорошо. Я скажу Вале, чтобы подняла карту Ноябрины Кудрявцевой. Узнаешь, кто ее убил? У меня камень из души. Я тоже человек». Хирург ткнул в пепельницу недокуренную сигарету и крикнул «Валя!». В кабинете тут же появилась пашногрудая медсестра. «Слушаю вас, Георгий Рубенович. Найди ему карту Рины». Хорошо. Вскоре Володя узнала, что ирина сдавала анализы в частной клинике Медина, находящейся в центре Москвы, недалеко от квартиры, которую снимала модель, решил ехать туда, не откладывая. Только заскочил в студию и прихватил Ринины фотографии. В регистратуре Медины сидела очень хорошенькая шатенка. Он машинально отметил, что если изменить цвет волос и добавить яркости в макияж, получится отличные фото для глянца. «Что вы хотели?» Шатенка зевнула. «У вас есть минут десять». «А в чем дело?» Я фотограф из глянцевого журнала. Пришел по делу, но увидел вас и вдруг подумал. Перед девушкой легла его визитка. Подумал, что вы, возможно, то, что я ищу. Она зарделась, тут же обернулась и крикнула. «Света, подмени меня на десять минут!» А кто бы на ее месте поступил иначе? Они сели на диванчик у двери с надписью «Дежурный терапевт». «Как вас зовут?» – спросил он. «Ира». «Ира, у меня к вам разговор. Надеюсь только на вашу память. В начале октября здесь сдавала анализы шикарная блондинка по имени Ноябрина Кудрявцева. Я хочу знать, кто забирал результаты анализов?» Шатынка растерялась. а как же я «Вы же сказали! Вы что, меня обманули?» Подбородок девушки задрожал от обиды. «Сейчас расплачется». «Нет, что вы! Я действительно фотограф из глянцевого журнала. У меня своя фотостудия много заказов. Обещаю вам фотосессию. Вы в самом деле находка. Как увидел вас, сразу подумал. Вот новое лицо глянца. Но и вы должны постараться». Эта девушка была моей любимой моделью. «Была?» Она умерла. Он афилактический шок. Вот я и хочу узнать, почему вы не предупредили ее об аллергии на антибиотики. «Этого не могло быть!» Горячо заговорила Ира. «Мы – клиника с солидной репутацией. У нас ошибок быть не может!» «Да я не вас обвиняю. Вы все сделали как надо. Вот, посмотрите!» Он достал из кармана фото Рины. Едва взяв их в руки, Ира прошептала. Да, я ее помню. И с чувством добавила. Очень красивая. Что именно вы помните? Я еще подумала. Девушка завистливо вздохнула. Подумала, что она модель. Очень красивая. Она сдавала анализы так. Да. Я и выписывала направление к терапевту, потом она оплачивала анализы на ВИЧ, три креста, гепатит, общий анализ крови, маркеры, кажется, были. Но на что, я сейчас не припомню. — А результаты? Кто забирал результаты? — нетерпеливо спросил он. И задумалась, потом сказала. — Постойте-ка, я в тот день работала. Она позвонила и сказала, «Ну да, Ноябрина Кудрявцева!» Я еще подумала, «Везет кому-то! Мало того, что красавица, имя редкое, и такое красивое!» Она сказала, что очень занята и не сможет забрать результаты анализов. Можно за ними приедет подруга? «А разве это можно?» И разомялась. «Вообще-то...» Результаты могут забрать только родственники, но она же предупредила, имя ее назвала, сказала просто, подруга. И кто приехал? волнуясь спросил он. Вот этого я не помню. А почему? Эту женщину я не запомнила. Она приехала, спросила, могу я забрать результаты анализа в ноябриной Кудрявцевой? Я ее подруга. Она вам сегодня звонила. И вы отдали ей документы? Отдала. Кивнула Ира. А что такого? Маркеры там были. На аллергию. Я не помню. Но если Кудрявцева их делала, конечно, были. И все-таки как выглядела эта женщина? Никак. Ляпнула Ира. Я ее не запомнила. Поймите, здесь каждый день столько народу Постоянных клиентов я, разумеется, помню. И Кудрявцеву запомнила, потому что её нельзя было не запомнить. Такой рот! А как она была одета! Прямо картинка из глянцевого журнала. Ногти, волосы. Понятно. А женщина, которая приехала за справками, была обычной? Возраст. Средних лет. Цвет волос. Я что, ее разглядывала? Вроде блондинка. Скорее всего, в парике, в темных очках. Да, оживилась сира Я еще подумала, чего это она в помещении, да в очках? Вот видите, память-то работает. Но это мелочи, зарумянилась девушка. Нет, это не мелочи. Кто-то нацепил светлый парик, солнцезащитные очки намазал лицо тональным кремом и забрал результаты анализа Фрины, а потом выкрал из них заключение об аллергии на антибиотики. Эта женщина знала, что после операции назначают большие дозы и рассчитывала, что для Арины они окажутся смертельными, или ее нанял человек, который об этом знал. «Но за что ее убили?» «Этого я пока не знаю». Он подумал о кукле какая мутная история. Даже учитывая начинку, убивать за это – сомнительно. Но другой версии нет. Спасибо вам, Ира. Приходите ко мне. Когда вы свободны? В выходные, в субботу и в воскресенье. Приходите в воскресенье. Я сделаю несколько снимков и покажу их редактору журнала. Может, еще кому-нибудь. А лучше вам разжиться агентом. Ира замялась. — А можно я с подругой приду? — Думаете, я маньяк? А вдруг похищу и расчленю вас обеих? Он сделал зверское лицо. Ира рассмеялась. — Ага, поверю я. Но все равно одной боязно. — Хорошо, приезжайте с подругой. Хоть с двумя. Пока мы работаем, они кофе сварят, в кафе сбегают за едой. Прическу вам сделают. Если заказ, то я приглашаю профессионала, известного стилиста. В это воскресенье обойдемся моим помощником, Ваней. Ой, нас будет так много. Вам не угодишь, то мало, то много. Но я же не знала, что вы с помощником. Я не маньяк, сердито сказал он. Сколько можно повторять? Приводите хоть десяток подружек, если боитесь. «Только позвоните мне в субботу вечером, подтвердите, что приедете. Сколько вас будет, мне все равно». Он поднялся. Сверху вниз еще раз пристально глянул на Иру. «Хорошенькая. Что-то в ней есть. Свежесть, непосредственность. Наверняка приезжая. Причем и года не прошло, как она в Москве. Говорит искренне, взгляд открытый. А вдруг что-нибудь получится?» Всегда есть шанс найти лицо, которое выделится из той массы, что последнее время наводнило глянец. Прямо атака клонов. Одинаково загорелые лица, до неузнаваемости, разглаженные фотошопом, губы, накачанные гелем, гладкие лбы и один и тот же взгляд. Пустой. Хочется чего-то такого. Он улыбнулся ири А вдруг? Расследование же зашло в тупик. Он выяснил, что Рину хотели убить еще до операции, а теперь охотятся за Мартой, думая, что это Рина. Но чего-то не хватает, какой-то детали. Как они узнали, что у Рины аллергия на антибиотики, и почему сама Рина этого не знала? Володя пока так и думал. Они, мужчина, который следит за Риной на зеленой пятерке, профессионалы, что на серой машине, и женщина, которая забирала анализы из клиники их сообщница А кого именно? Зелёных или серых? Этого он не знал. Пока всё в одной куче. Не хватает связующего звена. Ну, конечно. Мать Рины. Она-то наверняка знает, что у дочери была аллергия на антибиотики. И перед операцией Рина ей наверняка звонила. Как она могла сделать маркер наугад? Но почему-то сделала его на аспирин. Ответ оказался отрицательным, потому что аспирин ирина переносила. И этот ответ из анализов изъяли. А Рине сказали, что у нее аллергия именно на аспирин. Если бы ирина была поумнее, она бы потребовала подтверждающий этот документ. Но... Чем-чем, а умом природа ирину обделила. Красавица беспечно доверила анализы подружке, а та, выполняя чье-то поручение, Фактически ее убило. Проверить всех риненных подруг? Парик и грим в ходу у людей артистической профессии. Модель – это актриса. Так кто? Он вспомнил некую Машу, потом некую Жанну. Обе побывали у него в студии на Новослободской. Надо им позвонить. Пригласить еще раз, якобы на кастинг. Маша та посообразительнее, Жанна поглупее. Но обе они вряд ли сознаются, что забрали результаты анализов по чьей-то просьбе. Недоказуемо. Нужно что-то придумать. Какой-то веский аргумент. А если личное? Среди моделей жесткая конкуренция. Взаимный интерес. Кто-то вышел на ту же Машу и предложил ей деньги за пустяк. Забрать результаты анализов и изъять из них одну справку. А у вот той свой интерес. Ревность кудрявцевой модели. стоп Стоп-стоп. Если бы Ирина была успешной. Но дела у нее в последнее время шли не очень. рина модель ничьей карьере не угрожала. Есть еще один вариант. Любовь. Ревность. У Ирины был богатый любовник. Его жена. Женщина. Вариант. Могла сама, могла нанять кого-то. Ту же Машу. Но главное. Марина. Пропала, и надо ждать. Он был уверен, что рано или поздно та позвонит и спросит про кукол.